Глава 3. У больниц есть запах. У больниц есть запах. И с этим согласятся не только те, кто лежал в них или навещал там кого-нибудь, но даже те, кто просто видел их в кино. Этот запах проникает сквозь экран, и сквозь меру, судя по всему, тоже. Я поняла, где нахожусь, ещё до того, как открыла глаза, а открыв их и увидев, что меня окружает, убедилась в правильности своего вывода. Белые туго затянутые койки, шкафчики полные склянок с лекарствами, и хорошенькая медсестра в крахмальном наряде, и чипсы с полями загнутыми как крыша пагоды. Меня по-прежнему окружало такое же царство готики, как и в библиотеке, но здесь интерьер был выполнен в светлых тонах. Привет, кивнула мне медсестра. Привет, ответила я. Жутковато, что ты стояла тут и смотрела, как я сплю. Это моя работа. Просто сказала девушка и присела на краешек кровати. Вблизи стало видно, какое симпатичное у нее лицо. Типаж Н. Хэтуэй. Глазища огромные, губы улыбчивые, и что-то вроде сострадания, что совсем не лишнее для медсестры, сквозит в общем облике. В руках она держала фарфоровую чашечку с таблетками. Меня зовут Мэгги, представилась медсестра. Я Вилка. Она не понимающе нахмурилась. Столовый прибор? Нет. Виолетта. Фиалка? Хм. Еще можно ветка. Это тоже сокращение. Но боюсь, и оно тебе не понравится. Немного смешалась я. Мне все нравится. Энергично запротестовала Мэги и накрыла своей ладонью мою. Особенно то, что ты из земли. Я просканировала твой мозг, твое прошлое. Таково было задание от ректора, и я в полном восторге. Люблю землян. Хотя девяносто девять процентов жителей университета со мной не согласятся. Я села в кровати, и Мэги тотчас отобрала у меня подушку, чтобы взбить ее как следует. Честно говоря, она слегка пугала меня своим дружелюбием. Мэге, может быть, хоть ты расскажешь мне, что тут случилось? Вздохнула я, уставая, посирая глаза. На моих пальцах мерцали какие-то невесомые, похожие на пластиковые перстни с переливающимися кристаллами. Кажется, местные аналоги измерителей кислорода и прочих больничных датчиков. Ещё меня переодели. Не любимых джинсов, не свободной белой рубашки, в которой я рассекаю по дому, не тапочек с помпонами. Вместо этого на меня надели огромную ночнушку-колокол белого цвета. Приподняв одеяло, я увидела, что по подолу идут нарядные рюши. И в волосах мои русые волосы заплели в то, что называют колоском. Косая щека тала мне шею и доходила до груди. Пока я с мной недовольного покупателя оценивала свое преображение, магия сбегала за кофе. Потом снова села на край кровати и ура заговорила: "Мы находимся в магическом университете под названием Форван. Это самое замечательное учебное заведение для магов в нашем мире. А наш мир называется Гало, но ты вряд ли о нем слышала. От земли до нас далеко, а у вас ведь нет магии." Я вспомнила свою соседку, предпринимчиваю с дорожку Клавдию, продающую всем расклады таро и называющую плату за это не ценой, а обменом энергии, и приятельницу Михаило, голодающую по тридцать дней, чтобы распахнуть наконец-то все семчак рас сразу и телепортироваться прямиком в Убуд. Магии нет, подтвердила я, а у нас есть. А еще, хотя мы сами пока и не особенно умеем путешествовать в другие миры. Мы уже научились вызывать из них предметы и фамильяров. Фамильяры – это магические животные, которые содержат в себе часть нашей магической силы, чтобы давать нам ее, когда нужно. Одновременно с этим отданное фамильяру сила постепенно копится в нем, по чуть-чуть. Это как вклад в банке с частичным снятием, прикинула я. Не то чтобы я не знала, кто такие фамильяры. В фантазии я в свое время пересчитала немерено. Но лучше уточнить. Не всё и не всегда во вселенной идёт по канону, и слава богу. Именно, как вклад, радостно согласилась Мыги. То, что дано фамильяру в момент призыва, колдун не может забрать обратно. В этом случае фамильяр умрёт, но остальную силу можно вкладывать и забирать без проблем. Так в тебе теперь есть часть энергии Артура Ванхофа Эдинброга III. Кого? Опишала я от столь громкого имени. Мегги надулась и повторила с такой интонацией, будто отчитывала меня: "Артур Ванхофа из Эдинбурга III, лучший студент нашего университета. Это такой взъерошенный красавчик?" "Да", Мегги заулыбалась. "Ему должны были вызвать волшебного тигра, а получилось тебя. Это плохо. Теперь вы связаны, и пока эту связь не разорвёшь, Артур не сможет получить нового фамильяра". У всех зрелых магов есть фамильяры. Это традиция. А уж в случае Артура, она запнулась, подбирая слова. В случае Артура это особенно важно. Почему? я нахмурилась. И почему у тебя самой нет фамильяра? Мегги изящно проигнорировала первый вопрос, но на второй отвесила. Я учусь на четвёртом курсе, на кафедре целительства, а фамильяров мы получаем в конце пятого года обучения. Нам даётся несколько недель на то, чтобы привыкнуть к ним, после чего уже с фамильярами сдаются финальные экзамены. Без фамильяров не вариант. Так, ладно. И что теперь делать? Как порвать нашу с Артуром связь? Ну, проще всего тебя убить, улыбнулась Мыги. Сейчас принесу тебе каталог возможных вариантов казни, выберешь по своему вкусу.